Другой заявил, что его кузена в Оклахоме уже затопило. Поскольку все перемены погоды приходят к нам с запада, он считал, что это явный признак того, что дожди неизбежны. Папе промямлил что-то насчет того, что дожди из Оклахомы приходят быстрее, чем новостные сообщения. Споров было много, мнений высказано еще больше, и общий их тон был весьма мрачный. «Нас уже столько раз било разными погодными явлениями или колебаниями рынка или ценами на семена и удобрения, что мы всегда ждали худшего. У нас уже 20 лет не было наводнений в октябре», – заявил мистер Ред Флетчер, и это дало старт жарким обсуждениям истории осенних наводнений. Было высказано так много самых разных версий и воспоминаний, что в итоге все безнадежно запуталось. Паппи не принимал участия в общей дискуссии и через полчаса, вдоволь наслушавшись, мы пошли назад к Джину. Он отцепил прицеп, и мы поехали домой, конечно же, в полном молчании. Я пару раз бросала на него взгляд, и всякий раз оказывалось, что он такой, каким я и ожидал его увидеть, молчаливый, мрачный, обеспокоенный. Рулит себе, обеими руками крутя баранку, лоб наморщен, все мысли только о приближающемся наводнении.